Смесивый петух. Абхазская сказка. убива петуха дрались во дворе. Один осилил другого. Куры окружили петуха-победителя и стали восхвалять его. Послушав лестные слова, петух-победитель взлетел на заборный столб, взмахнул крыльями и начал громко кукарекать, словно провозглашая: "Вот, смотрите на меня, какой я молодец!" Но вдруг налетел ястреб, схватил его и унёс в поднебесье.